Глава вторая. Сведения о мире я собирала очень медленно и осторожно, поэтому моя добыча за эти несколько дней была достаточно скромной. Я сходила на кухню, попросила у Брунхильда горячего взвара и попутно узнала, что перед светлым воскресением она поедет в Роттенбург за покупками. «Здесь у нас в Тауберге!» «Молоко и сливки добрые, конечно, но колбаса местным со столичными не сравнится. А после воскресенья господин Баронет обещался приехать, а он и поесть любит, и попить. Сами маленькая госпожа знаете». Я покорно кивала головой, подтверждая, что да, знаю. Но прекрасно понимала, что любой серьезный разговор выдаст во мне чужачку. Приезда дядя баронета я откровенно боялась. В отличие от остальных, он знал настоящую Эльзу фон Зальц. Какие-то крохи сведений я вытянула из молчаливой горничной. Но больше всего, конечно, мне помогала сиделка, бесконечно вяжущая длинный чулок и рассказывающая о своей семье и собственных детях. Это давало хоть какое-то представление о местном быте и нравах. И больше всего мне не нравилось то, что свой заработок Берта отдавала мужу. Сапожнику, который по слабости здоровья не работал уже несколько лет и пил на деньги жены. Что греха таить, конечно, утаиваю, когда дочке помогу, когда сыну денежку суну. У них ребятни так у каждого полная лукошка. Эх, была бы я вдова в своем праве. Мечтательно вздыхала она. Или бы он мне Лизенс подписал. Сиделка расстроенно махнула рукой и замолчала. «Лизенс? Что это такое?» «Вам, маленькая госпожа, такое не понадобится никогда», — грустно ответила Берта. «И все же, что такое лизанс?» «Это когда муж жену своим ремеслом прокормить не может и на заработки собирается куда-то. Путевый-то мужчина возьмет жену под руку, да сведет в приемную к бургомистру. А там специальный такой человек есть, который этот самый лизанс печатью прихлопнет». «Вот так вот порядочно это делают». Казалось, сиделка говорит это не мне, а кому-то другому. Пожалуй, она сейчас мысленно спорила с собственным мужем. Понятнее мне не стало, и я снова уточнила. «А тебе зачем эта бумага?» «А как же! Если бы мне этакий документ дали, я бы сама в своем праве была. Не ходила бы сиделка по чужим домам, лишь бы пьянчугу не видеть лишний раз». А открыла бы хоть торговлишку какую, и денежки бы с торговлей сама бы распределяла, на что надобно. А так, она возмущенно махнула рукой и даже бросила вязание, недовольно договорив. Как господин баронет за мной Карину прислал, так, мой-то, понятное дело, впереди нее побежал, договорился за меня на две недели, и Аванс ведь до копеечки забрал. «И пока я тут с вами ночей не сплю, маленькая госпожа, он к моему возвращению все до последнего пфень не пропьет, хоть и не велит пастор ближнему зла желать». Она снова сердито махнула полной кистью и договорила, «А ничего другого в душе и не осталось. Только то мое и будет, что господа на чай пожалуют. А еще ведь и не все на чайные это деньги щедрые». У других бывает и больной, тяжелый, иначе ты с ним не поспишь. И кормят худо. А вместо чайных еще и выговаривают, что болящий, дескать, недоволен уходом. Берта раздосадованно посопела и, как бы извиняясь за свое недовольство, закончила. «Я на больных-то обиды не имею, маленькая госпожа. Когда человеку худо, многие норовят на других свою боль и обиду слить. А что с болящего-то возьмешь?» «На таких точно что обижаться грех, а вот которые здоровые!» «Да здоровец свое по трактирам и пивным расходуют, горш-то обиды, и не придумаешь!» Провязав еще несколько рядов, Берта вздохнула, откнула спицы в клубок и строго заявила. «Давай-ка в дом, маленькая госпожа, вон, и солнце уже к закату, скоро роса выпадет, а холодом вам дышать никак нельзя!» По дому я уже передвигалась самостоятельно и довольно сносно. Особых проблем сиделки не доставляла, и днем она стала уходить на кухню к Брунхильде, чтобы почаевничать с поварихой от души. Я же, поняв, что из дома меня пока выпускать не будут, решила осмотреть окрестости хотя бы через окна. Выскользнула из комнаты, поднялась по одной из лестниц на второй этаж и, пытаясь не запутаться в сторонах света, распахнула дверь в совсем пустую комнату. Оконное стекло было настолько пыльным, что рассмотреть сквозь него хоть что-то было почти невозможно. Я с трудом, чуть не ободрав пальцы, отковыряла две проржавевших защелки вверху и внизу рамы и попыталась распахнуть окошко. Однако, сколько я не толкала деревянный переплет, ничего не получалось». Досада была велика, но тут я углядела на нижней части рамы две странные ручки. Похожая деревянная рукоятка была у старой еще советской картофельной толкушки, что хранилась у меня на даче. Эти две ручки явно не предполагали, что окно открывается наружу или внутрь. Стряхнув с ладони чешуйки, налипшие от рамы старой краски, я взялась за них и резко дернула окно вверх. Краска посыпалась небольшим потоком, зато окно я открыть смогла. Придерживая его одной рукой над головой, я немного высунулась на улицу. С этой стороны дом смотрел на небольшой сад, где клубилась белой пеной цветков, пара яблонь и три нежно-розовые вишни. Видна была куча сгнивших деревяшек, когда-то выкрашенных в белый цвет. Похоже, это останки беседки» на трех огороженных темно красным кирпичом круглых клумбах радостно зеленела сорная трава забор охватывающий небольшой садик наполовину прогнил, а на вторую половину светил оторванными досками а вот за нашим забором шел чужой из старого чуть замшелого кирпича за ним открывался примерно такой же сад как и мой, только аккуратно ухоженный. Над черной вскопанной землей гнулась какая-то женщина в белом чепце, высаживая на клумбы из низенького ящичка маленькие зеленые кустики. Деревьев у соседей было побольше, и выглядели они гораздо более ухоженными. Стволы побелены, а сухих или подмороженных веток не видно вовсе. Да и сам дом выглядел гораздо приличнее. Два этажа из сероватого камня, коричневато красная черепица ярко поблескивающие на солнце отмытые стекла, а свежевыкрашенные рамы сияют снежной белизной. Пройдя несколько метров по темному коридорчику и свернув к следующей двери, я уже знал, что делать. В этой комнате было два окна, и я торопливо распечатала правое. Здесь на подоконнике лежали две совершенно одинаковые крепенькие дощечки с металлическими рогульками сверху. Я быстро сообразила, для чего это приспособление — Уперев широкий конец дощечки в подоконник, рагулька я подперла раму. Теперь она не упадет сама собой, и я могу глазеть на улицу сколько мне угодно. У этих соседей дом был тоже побольше и побогаче, чем в котором сейчас жила я. Во дворе даже устроены качели. И сейчас, в эти минуты, молодая женщина там развлекала пухленькую хорошенькую малышку. На девочке было светло-голубое ситцевое платьишко, а в светлых волосах небольшой бант с голубой атласной ленты. Рядом с качелями на траве валялся и подтягивался крупный рыжий кот. Примерно такую же картину я рассмотрела через окно в другом торце дома. Все вокруг было так постарально и мило, что страхи мои немножко утихли. Может быть, тут так и живут, без проблем, ссор и скандалов. такая полудеревенская вольница с добрыми соседями. С первого этажа раздался голос Берты. «Маленькая госпожа, обедать пора. Вы где есть-то?» Я торопливо спустилась вниз, не желая привлекать внимания к своим розыскам. Тем более я и не смогла бы объяснить, что именно искала. «Кошь, садитесь, госпожа Бранетта!» Недовольно пробурчала сиделка. «Ишь, какая! Только я на минутку отошла. Сейчас давай лезть, куда не нужно!» «Берта, не ворчи, мне просто скучно сидеть без дела». «Без дела — грех», — подтвердила сиделка, ставя передо мной миску с густой похлебкой и небольшие пресные хлебца, которые мне уже поднадоели. «Без дела и Господь осудит. А вы бы, маленькая госпожа, добро свое перебрали. Всегда найдется что заштопать, вот и дело вам будет. Или бы вот хоть молитвенник открыли. Тоже пользительное дело» а ходить, где не звали, не надобно. А сейчас кушайте. — А где мой молитвенник, Берта? — Так думаю, что в ваших сундуках и лежит. Быть того не может, что прислуга не положил к белью и одежде самое-то главное. Вот в углу комнаты дверь. После еды посмотрите. Оба ваших сундука там и стоят. Сундуки я нашла и тщательно пересмотрела все, что там есть. Действительно, нашла старенький молитвенник, Рукописной и потертый потертой бархатной тканью, уже выцветшей и слегка облысевшей, села с книгой у окна, рассматривая желтые плотные страницы. Читать смогла хоть и не слишком быстро, очень уж непривычно выглядели буквы. Но если не задумываться особо, не всматриваться в строчки, разглядывая каждую завитушку, то вполне получалось. А вот цифры, разделяющие молитвы, почти обычные арабские, отличаются лишь мелкими деталями. Только не это главное. Главное то, что оба сундука битком набиты вещами Эльзы. Там было свалено все сразу. И шкатулка с простенькими украшениями, и теплое платье, и даже свернутая в рулон тяжелая зимняя накидка. Зачем бы ее уложили вместе с остальной одеждой? Напрашивается вывод, что возвращение Эльзы домой в поместье никто больше не планировал. Получается с ее собственных земель девочку увезли навсегда все это мне сильно не нравилось посидев еще немного я дождалась пока берта вернется за посудой и принесет горячий травяной взвар с медом пейте госпожа пока теплая спасибо берта ты ступай поешь а я еще помолюсь кротко ответила я держа палец между страниц книги как закладку ну вот и добро я за чашечкой после приду маленькая госпожа только пейте сразу «Остывшая уже негодно, питьё-то будет!» «Обязательно сразу, Берта!» Успокоила я сиделку. Подождала, пока вдалеке хлопнет кухонная дверь и снова скользнула на второй этаж. Там какая-никакая жизнь. Хоть посмотрю на людей, раз уж на улицу не пускают. Все равно Берта и Брунхильда обедают долго. Да потом еще чаи распивают и болтают. Погода немного испортилась, ветер стал сильнее. На небе рябью бежали облака, все время пряча солнце. Потянула вверх раму и застыла, уловив движение там, вдали. Между домами, поднимая пыль на немощённой дороге, мелькнула черная коляска, запряженная парой упитанных рыжих конешек. А может, это и не коляска, а бричка? Я в них совершенно не разбираюсь. В коляске сидел пожилой грузный мужчина в странном головном уборе. Что-то среднее между кепкой и фуражкой почему-то в моей памяти само собой всплыло слово «картуз».